На свете совсем немного людей, про которых я мог бы сказать «да, хотел бы». — Ты был во власти брата Эдит? — Нет. Просто мы жили с ним вместе в Голландии, в одной комнате, и делили все, что у нас было. Полдня мы играли в бильярд, другую половину учились, он немецкому языку, я математике. Я не был в его власть но в любое время согласился бы оказаться. — И в твоей власти тоже. Роберт вынул изо рта сигарету. — Я бы с удовольствием подарил тебе что-нибудь в день твоего восьмидесятилетия. Я хотел бы тебе сказать... Может, ты и сам догадываешься, что именно я хотел бы тебе сказать? — Догадываюсь. Старик положил руку на руку сына. — Можешь не говорить. Ради тебя я с удовольствием пролил бы несколько слезинок, слез раскаяния. Но не могу заставить себя плакать. Башня святого Северина все еще кажется мне добычей, которая от меня ускользнула. Жаль, что аббатство было детищем твоей юности, твоей большой судьбой, твоим счастливым жребием. Ты его хорошо построил. Это было прочное сооружение из камня с точки зрения статики, просто великолепное. Мне пришлось затребовать два грузовика-взрывчатки. Я обошел все аббатство и повсюду начертил мелом свои формулы и цифры. На стенах, на колоннах на опорах свода. Я начертил их на большой картине тайной вечери между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра. Ведь я знал аббатство как свои пять пальцев. Ты мне часто рассказывал о нем и в ту пору, когда я был совсем ребенком, и в ту пору, когда подрос, и после, когда я стал юношей. Я чертил на стенах формулы. А рядом со мной семенил настоятель, единственный, не покинувший аббатство. Он взывал к моему разуму и к моей набожности. На счастье, это был новый настоятель, для которого я был чужой. Тщетно апеллировал священник к моей совести. Хорошо, что он не знал, как я приезжал по субботам к ним в гости, ел форели мед. Не знал, что я был сыном их архитектора и уплетал когда-то монастырский хлеб с маслом. Он смотрел на меня, как на безумного, но я прошептал ему, дрожат дряхлые кости. Мне тогда было двадцать девять лет, как раз столько же, сколько тебе было во время строительства аббатства. в тайне я уже поджидал новую добычу, ту, что вырисовывалась вдали на горизонте серую и стройную башню святого Северина, но я попал в плен. И именно здесь, на вокзале, в Деклингене, за тем столиком, где сейчас никого нет, меня допрашивал молодой офицер. — О чем ты думаешь? — спросил старик. — Об аббатстве святого Антония. Я там так давно не был. — Я не был ты рад что едешь туда Я рад, что встречи с йозефом мы очень давно не виделись. сказать по чести я им горжусь начал старик он так непринужденно и непосредственно держит себя когда-нибудь он будет дельным архитектором правда он пожалуй чересчур строг с рабочими и слишком нетерпелив но разве можно ожидать терпения, от двадцатидвухлетнего юноша. Сейчас его подгоняют сроки. Монахам очень хочется отслужить предрождественские мессы уже в новой церкви. Разумеется, на освящение пригласят всех нас. А настоятель у них все тот же? Кто? Отец Грегор? Нет, он умер. В сорок седьмом году... Отец Грегор не смог перенести взрыва аббатства. А ты? Ты смог бы это перенести? В первый момент, когда мне сообщили, что аббатство разрушено, я умер.